Глава 8. Можно ли передать травму? Межпоколенческая травма и её долгосрочные последствия. Во время Холодной войны, которая продолжалась почти 44 года, к власти в Чехословакии пришла партия коммунистов, а в 1948 году на границе Чехословакии и Германии установили систему из трёх рядов электрифицированных ограждений. Эти пограничные сооружения получили название Железного занавеса. Линию границы тщательно охраняли вооружённые пограничники, и около 500 людей погибли в этой зоне, пытаясь спастись бегством. Заграждения демонтировали, когда в 1991 году холодная война закончилась. Тем не менее, благородные олени, которые обитают в этой местности, до сих пор отказываются пересекать линию границы. В 2015 году немецкий биолог Марко Хойрих и его коллеги опубликовали результаты исследования, продолжавшегося 7 лет. Учёные наблюдали за передвижениями 300 благородных оленей по ошейникам с GPS и выяснили, что несмотря на среднюю продолжительность жизни этих животных длительностью всего 15 лет, на их перемещение всё ещё влияет заграждение, которого нет уже более 24 лет. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что самки-оленя разрешали оленятам подходить к линии границы в период ее существования, но при этом запрещали пересекать ее, тем самым передавая им страх перед этой зоной и убеждение, что передвигаться в сторону Германии небезопасно. Ученые наблюдали и за оленями, обитающими на территории Германии, и пришли точно к таким же выводам. Хотя участниками исследований были бологодные олени, а не люди, эти труды тем не менее подтверждают, что травма может передаваться из поколения в поколение и, вероятно, и другим людям из нашего окружения. Во многом этот процесс подобен распространению вируса, который передаётся от одного человека к другому до тех пор, пока все вокруг не ощутят его последствия. Этот вид передачи травмы называется трансгенерационный или межпоколенческой травмой. Впервые данный феномен был отмечен у детей тех, кто пережил Холокост. В 1996 году канадские психологи предоставили отчёт о том, что большинство клиентов, обратившихся к ним за помощью, это внуки людей, переживших Холокост. У этой категории клиентов в 3 раза чаще диагностировали нарушения психического здоровья, чем у прочих обратившихся. Кто может подвергнуться влиянию межпоколенческой травмы? Такая травма может наблюдаться не только у тех, кто принадлежит к еврейским общинам. Примеры трансгенерационной травмы можно найти повсюду. Даже поверхностный поиск в интернете выдаёт ссылки на тысячи исследований, проводившихся в самых разных частях мира, с целью выявления причин, по которым люди, не сталкиваясь непосредственно с травмирующим опытом и не будучи свидетелями подобных событий, всё равно страдают от проявлений ПТСР. История помнит и голодомор, признанный актом геноцида украинского народа и унёсший миллионы невинных жизней из-за искусственно созданного голода. и принудительную резервационную политику, заставившую коренное население США переселяться на специально отведённые для них территории в 1851 году. Это всего лишь два примера подобных явлений, помимо Холокоста, и случились они в противоположных друг другу частях света. Тем не менее, У многих украинцев и коренных американцев проявляются схожие копинг-стратегии, обусловленные наличием травмирующего опыта. К ним относятся компульсивное переедание, злоупотребление веществами, изменяющими сознание, недоверие к другим группам населения, изоляция и враждебность. Не имеет значения ни место, где мы живём, ни специфика травмирующего опыта. Мы все люди, а последствия запредельно жестоких событий могут передаваться из поколения в поколение. Межпоколенческая травма наблюдается и в сообществе людей афроамериканского происхождения, причиной которой одинаково являются и рабство, и расовое неравенство. Недавно я смотрела видео в интернете, в котором афроамериканец делится тем, как он учит своих детей взаимодействовать с полицией. Он просит свою дочь ответить, чему он научил её. И девочка произносит своё имя, затем поднимает руки вверх и говорит: "Мне 8 лет, у меня нет оружия и ничего другого, что может причинить вам вред". Меня невероятно огорчает сам факт, что мы живём в обществе, где отец должен учить своего восьмилетнего ребёнка тому, что следует говорить в случае столкновения с полицейскими, которые могут быть подвержены предрассудкам, из-за чего жизнь ребёнка может оказаться под угрозой. Я не сомневаюсь, что всё это влияет на эмоциональный рост и развитие детей. Представьте, что вам с рождения говорят, что вы не такие, как все, и учат вас тому, что люди могут быть к вам несправедливы из-за того, что вы отличаетесь. Я убеждена, что подобные ситуации и травмы неизбежно наносят ущерб напрямую каждому, кто с ними сталкивается. Межпоколенческая травма присутствует и в сообществе иммигрантов. Её корни лежат в дискриминации, невозможности иммигрировать всем членам семьи одновременно и вероятно жизни в бедности до тех пор, пока эти люди не найдут работу с достойной заработной платой. В семьях иммигрантов и матери, и отцу часто приходится оставлять детей раннего возраста, чтобы переехать и добиться лучшей жизни для себя и своей семьи, что, как мы знаем, оказывает влияние на тип привязанности ребёнка. Далее вы услышите историю моей близкой подруги, которая поделилась с тем, как иммиграция повлияла на неё и её семью. В детстве... Меня оставили на воспитание тёте и бабушке, потому что так моя мать могла бы добиться лучшей жизни для нас обеих, эмигрировав в США. Когда я сама переехала и воссоединилась с матерью, уже став подростком, я выяснила, что и моя бабушка поступила точно так же с моей матерью, оставив её жить с тётей и вынудив начать работать с 11 лет. Позже, уже будучи взрослой, я узнала, что и мою бабушку с раннего детства воспитывала её тётя, потому что её мать умерла, когда бабушке было всего 5 лет. Оглядываясь назад на этот паттерн, я понимаю, почему у меня такие сложности с привязанностью и почему я постоянно беспокоюсь, что люди могут меня бросить. Иногда я даже опасаюсь сходиться с людьми ближе из-за тревоги, что могу слишком к ним привязаться. Поколение за поколением моя семья сталкивалась с травмой отторжения. И хотя я до сих пор вынуждена справляться с негативными последствиями этой травмы, она во многом определила то, кем я являюсь сейчас и служит мне постоянным напоминанием, что я могу справиться с любыми жизненными невзгодами. Список тех, кто может подвергнуться влиянию межпоколенческой травмы, поистине бесконечен. о тех, кто живёт в бедности, до беженцев, женщин, представителей сообщества ЛГБТК+, и многих других. Если кто-то из членов нашей семьи подвергается травмирующему воздействию, мы можем прочувствовать влияние этой травмы и на себе. Поэтому мы должны научиться распознавать симптомы ПТСР при первых их проявлениях и незамедлительно обращаться за профессиональной помощью. найти специалиста, который хорошо понимает, какие ощущения вызывает травма у людей сным цветом кожи беженцев или иммигрантов, не просто, но такие специалисты существуют. Чтобы поиск был более эффективным, обращайте внимание на психотерапевтов, которые специализируются на работе с травмой или же имеют сертификаты о владении такими методиками работы с травмой, как десенсибилизация и переработка движением глаз, ДПДГ, схемная или соматическая терапия. Если заранее интересоваться жизненным и профессиональным опытом конкретного специалиста, непременно удастся найти того, кто сможет помочь именно вам. Я считаю, что обучение и работе с такими важными феноменами должно быть обязательным требованием к лицензированию специалистов соответствующего профиля, а также стать частью образовательных программ, имеющих хоть какое-то отношение к здравоохранению. Мне хотелось бы быть уверены в том, что люди, которым достанет мужества обратиться за помощью, могли бы рассчитывать на то, что им её предоставят компетентные и заботливые профессионалы. Почему межпоколенческая травма продолжает передаваться дальше? Мы узнаём многое о самих себе и окружающем нас мире от родителей или опекунов. А если они вынуждены справляться с травмой и огорчениями, Как они могут не передать такой опыт своим детям? Мы уже узнали, каким количеством симптомов сопровождается ПТСР и выяснили, как сложно может быть справляться с их проявлениями. Если же мы стараемся при этом быть родителями, то родительство становится чем-то вроде попытки научить кого-то катанию на горных лыжах, когда сам ещё только учишься на них кататься. Межпоколенческая травма продолжает передаваться всё дальше по двум основным причинам. Первая состоит в том, что большинство из нас не осознают, что имеют дело с межпоколенческой травмой, поскольку не знают, что бывает какая-то другая жизнь. Вторая причина в том, что исцеление от травмы можно добиться лишь упорным трудом. Не зная, что мы имеем травмирующий опыт или что мы могли бы поступать иначе, мы причиняем колоссальный вред собственным детям, поскольку даже не пытаемся изменить что-то к лучшему. Я сталкиваюсь с этим на работе каждый день. Родитель, рассерженный или обеспокоенный из-за неадекватного по тем или иным причинам поведения ребёнка, заявляет мне, с ребёнком что-то не так, поэтому родителю нужно, чтобы я всё исправила. Мне приходится прикладывать немало усилий, чтобы объяснять таким родителям, что хотя ребёнок, возможно, и страдает от какого-то психического расстройства, часто его состояние усугубляет ситуация в школе или семье. Бывало и так, что родители не возвращались после того, как я высказывала профессиональное мнение об их стиле воспитания и предлагала внести коррективы, которые пошли бы на пользу их ребёнку. Это стало одной из причин, по которой я решила, что частную практику буду вести только со взрослыми клиентами. Слишком уж часто именно родители мешают воплотить в жизнь методы или рекомендации, которые могли бы помочь их детям. По сути, такие родители связывали мне руки и недоумевали, почему же их детям не становится лучше. Это было утомительно и разбивало мне сердце. Когда родители не способны признать, что влияют на физическое и эмоциональное развитие своего ребёнка, детям становится ещё сложнее получить помощь, в которой они нуждаются. Это и приводит к тому, что поколения одной семьи продолжают жить с одной и той же травмой и следовать деструктивным паттернам поведения. Из-за этого три поколения женщин в одной семье могут выбирать себе в партнёры алкоголиков, или же вся семья может бояться летать на самолёте. Если мы как можно раньше примем тот факт, что оказываем воздействие на своих детей и тем, что они получают от нас с генами, и тем, что они приобретают в процессе воспитания, то мы сможем более успешно работать над переменами к лучшему. Мы знаем, как сложно исцелиться, имея травмирующий опыт, а также осознаём, как непросто, а иногда мучительно даётся родительство. Если вам приходится совмещать и то, и другое, вы можете и вовсе не понимать, как вообще возможно не передавать детям то, что вас тревожит. Осознав, что у вас есть сложности с психическим здоровьем и травмы, вы уже делаете огромный вклад в лучшее будущее. Родители постоянно спрашивают меня, как им следует разговаривать с детьми об эмоциях, психическом расстройстве и прочих сложностях, с которыми они сталкиваются. Это означает, что хороших родителей много, и они стараются изо всех сил, чтобы дать своим детям лучшее. Уверена, это интересно не только тем родителям, которые приходят ко мне на приём. Поэтому предлагаю и вам получить подробные ответы на вопросы, которые я так часто слышу от клиентов. Мне кажется, что теперь я иначе отношусь к межпоколенческой передаче травмы, ведь у меня есть семилетняя дочь, у которой проявляются симптомы, характерные для тех, кто имеет травмирующий опыт, несмотря на то, что с ней самой ничего такого не происходило. Она обычная счастливая маленькая девочка, но всё равно она подпрыгивает от испуга, если я громко говорю или делаю что-то шумное. А ещё она очень расстраивается, когда мы разговариваем о моей семье, хотя моя дочь никогда и не встречалась ни с кем из моих родственников. Да и ночью ей очень не нравится быть одной. Со мной в её возрасте происходило то же самое. Как мне кажется, частичные её поведенческие реакции связаны с тем, что так вела и веду себя я сама, и насколько мне известно, так же вела себя и моя мать. Большая часть того, чему учатся дети, исходит от их родителей. Я не научилась любви и заботе у своих, поэтому я учусь этому вместе со своей дочерью. Когда травма и насилие передаются из поколения в поколение, часто возникает ощущение, что все твои усилия обречены на провал, поскольку всё повторится независимо от того, что ты сделаешь, чтобы это предотвратить. Ты и твоя семья так долго жили, испытывая боль, и ты просто не знаешь, что с этим делать. Полагаю, тут можно рассчитывать только на то, что огромное влияние на ребёнка оказывает ещё и окружающая его среда. Поэтому и появляется шанс вырваться из замкнутого круга, как удалось мне и моей дочери. Надеюсь, ей уже не суждено попасть в ту же ловушку, в которую было предначертано оказаться мне. Мне просто необходимо быть уверенной в том, что произошедшее со мной никак не отразится на её мировоззрении. Что отвечать ребёнку, который спрашивает, почему мне грустно? Чаще всего мы стараемся скрывать от детей свои чувства и огорчения. Но поверьте моим словам, дети уже и сами всё знают. Они просто не понимают, как найти к нам подход и спросить, что с нами происходит. Каждый раз, когда ребёнок задаёт вопрос о нашем эмоциональном состоянии, мы должны ему открываться и говорить, что они всегда могут обращаться к нам с подобными вопросами. Прежде чем ответить, установите зрительный контакт, поблагодарите ребёнка за то, что тот хочет убедиться в порядке ли вы, а затем объясните, что происходит, подбирая самые простые слова. Скажем, вам только что сообщили плохие новости, касающиеся вашей работы, и вы не получили повышения, к которому стремились. Абсолютно нормально рассказать своему ребёнку, что вы рассчитывали получить на работе награду за свой труд и зарабатывать больше денег. Но узнали, что у вас не получилось добиться желаемого, поэтому вы грустите. Детям не свойственно критиковать других так, как это делают взрослые, поэтому нам следует использовать это в своих интересах. Дети просто хотят знать, что с нами происходит, и имеют ли они какое-то отношение к тому, из-за чего мы расстраиваемся. Если вы коротко объясните ситуацию простыми словами, то тем самым не дадите ребёнку перенять ненужные ему негативные эмоции. Что, если я буду вымещать свой гнев на ребёнке? Поверьте, так поступаете не только вы, и я не собираюсь никого осуждать. Каждый из нас время от времени срывает злость на ребёнке. У нас случается плохой день, вечер всё только усугубляет, и в итоге мы кричим на своих детей. С нами много всего происходит. Мы можем испытывать стрессы из-за финансов, переживать развод или просто плохо себя чувствовать. Что бы ни было причиной, нам следует извиниться перед ребёнком. Я знаю, что это может показаться странным, но да, мы можем извиняться перед своими детьми, когда даём выход своему гневу за их счёт. Расскажите ребёнку, что произошло и почему это вас расстроило, пользуясь советами, которые я написала, отвечая на вопрос ранее. Скажите ему, как вы сожалеете, что накричали на него. Будьте честны, говоря о причинах своего поступка. Спросите ребёнка, понимает ли он вас и принимает ли ваши извинения. В данном случае не стоит предлагать ребёнку подарок или лакомство, даже если вам захочется это сделать, чтобы помириться. Лучшим способом сгладить негативные эмоции станет ваш выбор стараться не допускать подобного в следующий раз. Когда вы извиняетесь, вам следует убедиться, что извинение сопровождается эмоциональной поддержкой, обсуждением и пониманием, а не только тем, что можно купить и подарить. Не слишком ли много я рассказываю своим детям? Раз уж мы выяснили, как полезно говорить своим детям, что именно мы чувствуем, и объяснять, почему мы на них накричали, нам следует обсудить и границы в общении с ребёнком на подобные темы. Нашим детям следует знать лишь о том, что может оказывать влияние на них самих и на их отношения с нами. Это означает, что в случае слишком бурного проявления эмоций в присутствии детей вам следует коротко объяснить, почему так случилось, не вдаваясь в подробности. Дети это не близкие друзья, и выстраивать такие отношения крайне деструктивно. Если нам хочется выпустить пар, и обсудить произошедшее, нам следует обратиться к близкому другу или найти психотерапевта. Если мы будем общаться с детьми как с равными или как со взрослыми, мы тем самым вынудим их и поступать по-взрослому, убрав у них право продолжать быть детьми. В психологии такое явление называется парэнтификацией. И это совсем не то, что стоит передавать из поколения в поколение. В целом, надо разговаривать с детьми открыто и рассказывать о своих эмоциях, огорчениях и отношениях с ними, чтобы они понимали, что тоже могут открыто разговаривать обо всём этом с вами. При этом следует быть внимательными в том, что касается эмоциональной поддержки. К детям мы за ней не должны обращаться, как и рассказывать им обо всех своих проблемах. Такие отношения между родителями и детьми нельзя назвать здоровыми. Существует ли межпоколенческая травма в моей семье? Если вы по-прежнему не уверены, сталкивались ли вы с межпоколенческой травмой или нет, послушайте следующую историю. Возможно, она поможет вам с этим разобраться. Я задумалась, не могли ли мои психические расстройства быть мне переданы по наследству. Я вспоминала, как моя мать говорила, «Иногда я просто хочу съехать с этого моста». Но чаще она это говорила только для того, чтобы получить, что ей было нужно, и заставить меня жалеть её. И я решила, что это не могло быть связано с тем, что я испытываю, поэтому в моём случае нет речи о передаче травмы. А потом — бам! — я обнаружила кое-что интересное, о чём не знала раньше. Я уверена, что у моего отца было ПТСР, но я этого не понимала. В детстве он болел полиэмиллитом, и не один раз, а дважды. Он провёл много времени в детской больнице Шрайнерс. Как-то я поинтересовалась у него, что он чувствовал в то время, а он ответил, что ему было очень сложно заводить новых друзей, а затем видеть, как они умирали. Он рассказал о своём лучшем друге. Они всегда вместе отправлялись в процедурный кабинет, где им ставили капельницы, и всегда устраивались рядом. А потом мы его отца привезли на инфузионную терапию, а его друга нет. Именно так он и узнал, что его друг не справился с болезнью. А 50 лет спустя или около того мы с сестрой привезли отца на его первый сеанс химиотерапии. Я должна была быть вместе с ним во время процедуры, а моя сестра взяла на себя решение всех вопросов с документами. Папу разместили в палате с большими креслами, похожими на те, в которые усаживают при заборе крови. Мы разговаривали, ожидая, когда медицинский персонал произведёт все необходимые манипуляции. Я взглянула на отца и поняла, что он пребывает в состоянии оцепенения. Я несколько раз позвала его: "Папа", но он не реагировал. Затем я сказала: "Пол". Тогда он осмотрелся по сторонам. Потом взглянул на меня, и из его глаз полились слёзы. Мне было 23, и я впервые видела, как он плачет, а потом у него случился нервный срыв. Он умолял меня увести его домой, и я помогла ему уехать из больницы. В тот день он так и не смог пройти химиотерапию. Нам пришлось через несколько дней отвезти его ещё раз, но уже в другую больницу. Там процедуру проводили в палате, где он мог бы быть один. В тот вечер, когда мы остались дома вдвоём, я спросила отца, «Что сегодня произошло? Я никогда не видела, чтобы ты плакал или так паниковал». Он ответил, посмотрев на очередь из-за людей, которым тоже предстояло пройти сеанс химиотерапии, я увидел всех тех детей, которые вместе со мной лечились в детской больнице «Шрайнерс». И мне показалось, что я снова попал туда. Оказаться там вновь было выше моих сил. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы избавиться от воспоминаний о том периоде моей жизни. Моему отцу никогда не ставили диагноз ПТСР, но я считаю, что у него оно было. Не буду утверждать, что это расстройство точно передалось мне, Но его реакция на травму была точно такой же, как и та, с которой я вынуждена справляться сейчас: прятать свои чувства от других, замирать и сдерживать слёзы, пока не останется сил. Возможно ли, если да, то это передалось мне от моего отца. Мы можем приобрести травмирующий опыт где и как угодно: вырасти в бедной семье или потерять близкого друга в юности, например, Если вам любопытно, есть ли в вашей семье травмы, которые вам могли передать ваши старшие родственники, ответьте на вопросы дальше. Разговаривал ли с вами кто-то из родителей или близких родственников о том, что в его жизни был мрачный или сложный период? Есть ли в вашей семье темы, которые запрещено обсуждать при любых обстоятельствах? Или запрещали ли вам в детстве задавать вопросы на какие-то темы? Рассказывало ли вам кто-то из родителей или близких родственников о своём травмирующем опыте, например, об участии в военных действиях, сложной болезни, насилии и тому подобное? Приходилось ли вам отмечать у себя симптомы, напоминающие симптомы ПТСР, не имея при этом никаких воспоминаний о собственном участии в какой бы то ни было травмирующей ситуации? Можете ли вы вспомнить какие-то особенности поведения своих родителей или их родителей, которые, как вы можете теперь понять, могли быть их способом справиться с имеющейся травмой? Например, привычка копить еду, алкоголизм, нежелание выходить из дома в тёмное время суток и тому подобное. Были ли у вас дома определенные правила или паттерны поведения, которые казались странными вашим друзьям и с которыми вам не приходилось сталкиваться ни в одном другом доме? Если вы ответили утвердительно более чем на один из этих вопросов, вероятно, вашей семье пришлось столкнуться с межпоколенческой передачей травмы. Хотя разорвать подобный цикл сложно, личная осознанность и профессиональная поддержка помогут вам с этим справиться. Меняет ли травма ДНК? Мы знаем, что можем передать осколки своей травмы детям, и те в свою очередь начнут вести себя так, как будто тоже получили травмирующий опыт. Но меняет ли такая передача травмы что-то на уровне ДНК? Исследователи уже много лет пытаются найти ответ на этот вопрос, и кое-что интересное им всё-таки удалось выяснить. В результате эксперимента, который провёл Брайан Диас в 2013 году в школе медицины Университета Эмори, было обнаружено, что страх запаха может передаваться детям и даже внукам. Эксперимент проводили на мышах. Он заключался в том, что сначала у группы самцов мышей определённым образом выработали страх запаха цветущей вишни, сопровождая подачу этого запаха ударом электрического шока. А затем создали условия для спаривания самками мышей. Оказалось, что дети таких самцов и даже их внуки были склонны проявлять повышенное беспокойство и демонстрировать признаки страха при подаче того же самого запаха. Учёные сравнили таких мышей с детёнышами тех самцов, которых не приучили бояться аромата цветущей вишни, и контраст оказался разительным. Когда же подали нейтральный запах, все мыши никак на него не среагировали, то есть страх у них вызывал только аромат вишни. А это значит, что память о пугающем запахе передавалась потомкам и даже через поколения. Несмотря на предположение учёных, что имеющихся данных недостаточно, чтобы доказать, будто страх определённого запаха может передаваться от поколения к поколению, все они сходятся во мнении, что травма не меняет ДНК. При этом травма меняет способ чтения или расшифровки ДНК, который также называется эпигенетикой. Эпигенетические маркеры воздействуют на ДНК, влияют на последовательность чтения генов нашим организмам и при этом сами подвергаются воздействию внешних факторов. Это значит, что если мы годами подвергались физическому насилию, эпигенетические изменения могли затронуть те части ДНК, которые отвечают за чтение автоматической реакции на стресс: бей, беги или замри. И, возможно, повлечь за собой модификации клеток, необходимые, чтобы помочь нам ощущать себя в безопасности. Такие эпигенетические маркеры передаются детям. И могут быть причины симптомов ПТСР, даже если мы не подвергались непосредственному воздействию травмирующего опыта. Исследователи годами спорили, что важнее: врождённое или приобретённое. Но теперь мы знаем точно, что окружающая среда влияет на изменение активности генов. Понимание того, что травма может привести к эпигенетическим изменениям, помогает принять её наличие и способствует её проработке, но при этом и огорчает. Если эпигенетические изменения уже произошли, обратимы ли они? Дальнейшие исследования подтверждают, Как стресс влияет на активность генов, так и положительные факторы внешней среды способны воздействовать на усиление или ослабление этой активности. Учёные выяснили, что конструктивные межличностные отношения способствуют появлению эпигенетических изменений к лучшему. То есть наличие в нашей жизни любящего и заботливого человека способно устранить часть негативных последствий, которые привнесла травма. Мне нравится узнавать о таких открытиях, поскольку работа психотерапевта не позволяет мне вернуться в прошлое и отменить сам факт травмы, как и провести терапию, позволившую бы полностью забыть о перенесённой боли. Но я могу поспособствовать появлению большего количества конструктивных межличностных отношений и повлиять на количество времени, которое клиент проводит в таких отношениях. Они не только оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, но и помогают перестроить работу эпигенетических маркеров, чтобы они активировали не только те части ДНК, которые отвечают за реакцию на стресс, но и те, что влияют на формирование истинной близости и здоровье в целом. Можем ли мы передать травму кому-то ещё, кроме своих детей? К сожалению, Травма передаётся не только родственникам, но и другим людям из нашего окружения. Мы можем перенимать паттерны поведения, реакции и убеждения от тех, с кем состоим в близких отношениях, и таким образом передавать друг другу свои травмы. Мы знаем, что факторы окружающей среды могут вызывать эпигенетические изменения, поэтому не удивительно, что мы транслируем травму своим друзьям, соседям по комнате и коллегам. Я считаю, что наличие коллективной травмы усугубляется социальными сетями, ведь они позволяют нам поддерживать близкие отношения с большим количеством людей, тем самым повышая наши шансы столкнуться с проявлениями чужой травмы. Не говоря уже о том, что соцсети ещё и значительно увеличивают вероятность увидеть что-то страшное или печальное. В мае 2020 года появилось видео, которое показывало, как полицейский в Миннеаполисе арестовал Джорджа Флойда и прижимал его шею коленом к асфальту около 9 минут, пока Флод не умер. Доступ к этому видео было у всех людей, независимо от того, где они жили, и все, кого я знаю, посмотрели его как минимум один раз. Это было ужасно, очень печально. и практически невозможно описать словами. Я уверена, что каждый, кто видел этот сюжет, получил коллективный травмирующий опыт. И хотя полные последствия такого опыта и нуждаются в дальнейшем изучении, мы уже стали свидетелями массовых требований провести реформу полиции и добиться справедливости для пострадавшего. Такая связь друг с другом помогает нам чувствовать свою общность, учиться новому друг у друга, вместе работать и двигаться к общим целям, но при этом способствует распространению травмы по всему миру со сверхъестественной скоростью. Сейчас наше сообщество настолько глобально, как никогда ранее. Мы с лёгкостью путешествуем по всему миру, И общаемся с людьми одним нажатием кнопки, где бы они ни находились. Такая близость одновременно и помогла нам, и причинила определённые неудобства в конце 2019 года, когда появился COVID-19. С момента первых зафиксированных случаев заражения в ноябре 2019 и до марта 2020 -го года власти по всему миру ввели локдаун, запретив работать всем организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, если они не являются системообразующими и непрерывно действующими. Закрыли границы и предписали всем гражданам соблюдать режим самоизоляции. Я всё ещё помню, как сильно была напугана, растеряна и обескуражена тем, что происходило в то время. Эпидемические вспышки птичьего гриппа и геморрагической лихорадки Эбола случались и ранее, но из-за этого никогда не приостанавливали работу предприятий и не предписывали гражданам сидеть по домам. Необходимость носить маску не позволяет нам видеть лица друг друга, улыбаться незнакомцам и взаимодействовать с окружающими. Что уж говорить о том, какое влияние может оказать эта ситуация на наших детей, которые должны либо оставаться дома и учиться в удалённом формате, либо ходить в школу, но соблюдать дистанцию и носить маску, общаясь с одноклассниками. Всё это действует угнетающе. Но, объясняя детям, что происходит и что это не продлится вечно, попутно поощряя виртуальное общение с друзьями, мы можем помочь им восстановить ту близость с окружающим миром, которой им не хватает. Я знаю, что некоторые родители, чьи дети вместе учатся в школе, проходят тесты на наличие коронавирусной инфекции. После получения отрицательных результатов формируют небольшие группы детей и дают им возможность социализироваться и учиться так, чтобы это было похоже на привычные им школьные занятия. Пандемия нанесла нам всем сокрушающий удар, но мы можем к этому адаптироваться, обращаться друг к другу за поддержкой и стараться сохранить ощущение нормальности в это непростое время. Благодаря социальным сетям мы видели, как люди в других странах пытаются справляться с COVID-19. Сотрудники служб первой помощи показывали переполненные больницы. Обычные люди делились видео о том, как они и их близкие ждут в длинных очередях, чтобы получить лечение. Фотографии, видео и истории разбили мне сердце. Мне неделями было не просто убедить себя выйти в интернет в тот период. Все новостные агентства публиковали графики с постоянно обновляющимися данными о количестве заражений и смертей. А в каждом выпуске новостей сообщали о том, как тяжело пришлось очередному городу, на который обрушилась волна нового вируса. Я написала сообщение своим друзьям в Милане, чтобы узнать, как у них дела, и получила в ответ известие, что их родители заразились коронавирусом. Друзья были в отчаянии и писали, что их жизнь превратилась в кошмар. Они умоляли моего мужа и меня относиться к происходящему серьёзно, оставаться дома и носить маски, поскольку то, что происходило в Италии, примерно на месяца опережало развитие событий в США, если основываться на публикации данных о первых случаях заражения. Нашим друзьям казалось, что они могут предугадать, как всё будет складываться в США. И они не хотели, чтобы мы совершили те же самые ошибки. К счастью, родители этой пары смогли победить коронавирус и полностью выздороветь. Но последствия всего случившегося на данный момент так и непонятны. И это было только начало. Нью-Йорк оказался в числе городов, где пришлось особенно непросто, а вирус унес более 22 тысяч жизней. С пустыми улицами он казался городом-призраком. Такое же жуткое впечатление производили и красные следы и синяки на лицах медиков из-за ношения средств индивидуальной защиты, СИС, настолько плотно, насколько это возможно, чтобы самим избежать заражения. Сказать, что мы испытывали бурю эмоций в то время, значит не сказать ничего». Я всё ещё помню, как в новостях показывали огромные грузовики-холодильники рядом с больницами, и они были необходимы для хранения тел жертв коронавируса. А чтобы помочь больницам лучше справляться с большим количеством ежедневных смертей, в Бразилии открыли производство больничных коек из плотного картона, которые при необходимости трансформировались в гробы. Всё, что писали в интернете и показывали в новостях, приводило в отчаяние. Я чувствовала, что меня переполняют горе и печаль, а я сама даже не сталкивалась ни с чем лично. Я не могу даже представить, какую травму получили те люди, в чьи обязанности входило заполнение тех грузовиков-холодильников или лечение заражённых, не говоря уже о тех гражданах, которым всё же приходилось ходить на работу, когда вокруг царил хаос. Некоторые из моих друзей и родственников работали в местах, не подлежавших закрытию на время локдауна: в продуктовых магазинах, тюрьмах и аптеках. Я чувствовала, что должна звонить им каждые несколько дней и спрашивать, как у них дела, так как боялась, что они могут заразиться вирусом, и у меня больше не будет возможности поговорить с ними. Страх, который мы ощущали, переживая за свои жизни, жизни близких и тех, кто оказался в эпицентре событий, был очевидным и практически осязаемым. Нам никогда ещё не приходилось переживать коллективную травму так, как в период пандемии COVID-19. Ведь несмотря на то, что она стала настоящей трагедией и унесла множество жизней, пандемия смогла объединить нас. помогла понять, что трагедия коснулась каждого из нас и выявить всё самое лучшее в нас. Одна из моих близких подруг заботилась о своих престарелых соседях и делала для них покупки в продуктовом магазине каждую неделю, чтобы минимизировать для них риск заражения. А многие обычные люди приняли добровольное участие в испытаниях вакцин, жертвуя своим здоровьем во благо всего человечества. В такие времена кажется, что облягим новостям не осталось места. Но если мы найдём время отыскать что-то хорошее, то заметим, что добро повсюду. Что можно сделать, чтобы стряхнуть себя грусть травмы? О пандемии COVID-19 можно говорить бесконечно, но ещё так много всего необходимо проанализировать и столь многое изучить. Сейчас важнее выяснить, как нам научиться справляться с происходящим. Причина разрушительного и тягостного влияния пандемии заключается не только в самом вирусе, но и в том, что мы почувствовали. Наши жизни в опасности, и тем самым оказались вынуждены жить в режиме хронического стресса. Реакция на стресс представляет собой процесс, который должен активизироваться лишь на короткий промежуток времени. Мы видим угрозу, готовимся ей противостоять или же спасаться бегством и действуем. Скажем, если бы мы жили в пещере и услышали, что в кустах рядом шуршит медведь, мы бы испугались и сбежали. Через несколько мгновений мы бы оказались в безопасном месте, реагировать на стресс уже не было бы необходимости, поэтому мы смогли бы расслабиться. А когда угроза исходит от невидимого глаза у вируса, которым мы можем заразиться от людей и от предметов, и мы даже толком ничего не знаем об этом вирусе, кроме того, что люди болеют и умирают, наше тело постоянно готовится действовать в режиме бей-беги или замри. Но предпринять хоть что-то, чтобы устранить угрозу или сделать её менее пугающей, мы не можем. Нам остаётся лишь жить с этим. Чувствую, как наша нервная система работает на износ, испытывая постоянный стресс и избыток энергии без шанса ослабить напряжение. Хорошая новость состоит в том, что мы можем избавиться от избытка энергии и успокоить свою нервную систему. Первый и лучший способ сделать это социальное взаимодействие. Именно поэтому нам так сложно справиться с пандемией COVID-19. Нам сообщили о смертельной опасности, запустили стрессовую реакцию, а потом предписали самоизолироваться, чтобы спасти свои жизни. Выполняя это, мы почувствовали себя только хуже. И именно поэтому такую популярность приобрели видеозвонки, а многие люди стали отказываться сидеть дома. Нам было необходимо оставаться на связи, чтобы знать, есть те, кто понимает, как мы себя чувствуем. и напоминать самим себе, что каждый из нас значим и важен сам по себе. Эффективность социального взаимодействия доказала поливагальная теория доктора Стивен Поджеса. Наша нервная система способна не только быть более активной и менее спокойной или более спокойной и менее активной, но и пребывать в состоянии умеренной активности и относительного спокойствия одновременно. В процессе социального взаимодействия наша нервная система может быть активна и при этом получать то, что ей необходимо, чтобы успокоиться. Всё дело в безопасности, которую мы чувствуем благодаря истинной связи с другими людьми. Так мы в состоянии быстро справиться со стрессом и нейтрализовать стрессовую реакцию. Ещё один способ преодолеть стресс или травмирующий опыт действовать, когда есть возможность. Если реакция на стресс готовит организм к активным действиям, нам следует делать то, что доступно, чтобы дать выход своей энергии. Можно начать с наведения порядка в доме или с прогулки. А лично мне помогли танцы в гостиной, что меня сначала немало удивило. Почему я почувствовала себя настолько лучше, всего-то потанцевав около часа под первую попавшуюся музыку? Почему я чувствовала себя хуже в те дни, когда не находила времени на танцы? А потом я вспомнила про доктора Питера Левина и соматическую терапию. Доктор Левин изучал животных в естественной среде обитания и хотел разобраться в том, почему те постоянно живут в травмирующих обстоятельствах, но при этом не имеют никаких признаков травмы. Ему удалось выяснить, что после того, как животные оказываются в ситуации угрозы жизни, они либо бегут, либо вступают в схватку, а затем, очистившись в безопасности, встряхиваются всем телом. Они инстинктивно избавляются от накопившейся энергии, чтобы дать себе расслабиться. Доктор Левин полагал, что сам феномен травмы появился, когда вместо того, чтобы бежать или сопротивляться, организм предпочёл замереть. Состояние оцепенения заставляет нас чувствовать себя беспомощными и лишает возможности двигаться, запирая в теле накопившуюся энергию, что приводит к появлению таких симптомов ПТСР, как чрезмерная бдительность, повышенная тревожность, диссоциация и флешбэки. Выделяя время на физическую активность, мы способствуем регуляции нервной системы и предотвращаем возникновение любых долгосрочных симптомов травмы. А это значит, что мы в буквальном смысле можем стряхнуть с себя возможные симптомы травмы. А ещё отлично помогает сокращение количества информации, которую мы впитываем в себя каждый день. Если вы наблюдаете за ростом числа заражений и смертей, Слушаете интервью с теми, кто потерял работу или близкого человека, рано или поздно на вас обрушится шквал эмоций. Что уж говорить о том, что в такие травмирующие и стрессовые периоды, когда люди становятся более раздражительными и вспыльчивыми, соцсети превращаются в источник токсичного общения. Во время первой волны COVID-19 мне попалось так много сфальсифицированных фактов в наполненных ненавистью комментариях и пассивно-агрессивных публикациях, как никогда ранее в интернете. Я знаю, что нам не хочется оставаться равнодушными к происходящему в мире, но и интересоваться всем этим 24 на 7 тоже не стоит. Поэтому необходимо достичь баланса комфортного именно для вас». Я решила, что на потребление новостей мне достаточно 30 минут каждое утро. А в дальнейшем я буду использовать социальные сети, чтобы делиться собственным контентом или чем-то позитивным, что мне удастся найти в интернете. Это позволяет мне оставаться в курсе самого важного, но при этом не перегружать себя лишней информацией. И должна отметить, это решение позволило мне коренным образом изменить своё настроение к лучшему. Ещё один способ избавиться от стресса и симптомов травмы осознанно расслаблять мышцы, которые напрягаются, когда организм реагирует на стресс. К ним относятся мышцы лица, шеи и плеч. Если они постоянно напряжены, реакция тела на стресс никуда не денется, но появятся ещё и мышечные и головные боли. В течение дня я стараюсь несколько раз делать следующее: отводить плечи назад и вниз, вращать головой в разные стороны по несколько раз и расслаблять челюсти. Это просто, но работает. Когда пандемия впервые дошла до США, я знала, что испытываю беспокойство и стресс. но не понимала, почему у меня так сильно болит шея и так мучают головные боли. Если несколько минут каждый день поочерёдно напрягать, а затем расслаблять эти мышцы, можно научиться отмечать, когда мы запираем эмоции внутри тела и осознанно давать им выход. И наконец, последний совет. Обратитесь к психотерапевту. Когда вы можете кому-то рассказать, что вы чувствуете, вы не только помогаете нормализации своего эмоционального состояния, но и приобретаете ощущение, что ваши мысли и опыт имеют значение, что вас слышат. Такие сеансы могут стать теми близкими отношениями, которые нам так отчаянно нужны в настоящее время. И даже простой факт пребывания в одном помещении с другим человеком может успокаивать уже сам по себе. У всех нас есть травмирующий опыт пандемии. Поэтому обсуждая свои ощущения со специалистом, мы выстраиваем более доверительные терапевтические отношения и понимаем, что психотерапевты тоже люди. Вы даже не представляете, какое количество клиентов говорили мне, как сильно их успокаивает знание о том, что и я переживаю стресс из-за пандемии. В каком-то смысле, тот факт, что я тоже испытываю печаль, горюю и тревожусь, становится валидацией их опыта и разрешает им испытывать подобные чувства и эмоции. Через несколько месяцев после начала пандемии COVID-19 я опубликовала видео, в котором поделилась, как я была убита горем из-за всего того, что происходило в мире. И моя аудитория выказала мне поддержку и понимание в ответ. Мои подписчики тоже испытывали печаль и тревогу и с трудом справлялись с необходимостью оставаться дома. Я сомневалась, стоит ли мне публиковать такое видео, поскольку обычно я не особенно распространяюсь о том, что происходит в моей жизни и что меня беспокоит. Я хотела, чтобы это видео носило обучающий характер и содержало полезную информацию. Но у меня не получилось снять ничего подобного по данной теме. Как бы я ни старалась настраиваться на философский лад, быть практичной и объяснять, почему я чувствовала себя именно так, как чувствовала, мне не становилось лучше. Да и никаких полезных выводов, которыми я могла бы поделиться с подписчиками, так и не получилось сделать. Я решила просто рассказать, о чём я думала, без сценария и правок. И такое видео получило намного больший отклик, чем я могла себе представить. Услышав, что я делюсь таким же опытом, через который проходили и мои подписчики, они смогли принять те чувства, которые испытывали сами. А вместо того, чтобы притворяться, что я лучше понимаю ситуацию и знаю все ответы, я просто свободно высказалась о том, что мы все вместе переживаем. Наличие коллективной травмы — не самое приятное понимание того, Никому не хочется иметь травмирующий опыт, но определённо приятно знать, что ты не должен справляться со всем в одиночестве. Я хотела бы, чтобы вы знали, что существует много разных способов предотвратить передачу травмы: от близкого общения и терапии до более осознанного отношения к своему поведению с теми, кто нам дорог. Уже само знание, что мы можем передать другим травму, может стать частью процесса излечения. Хотя каждому из нас, скорее всего, придётся как минимум однажды в жизни столкнуться с травмирующим опытом, это не означает, что мы должны позволить ему изменить нас самих и наших близких. Мы можем справиться с полученной травмой. Мы можем изменить свою жизнь к лучшему. Мы можем излечиться. Мне кажется, доктору Петру Левину удалось выразить эту мысль наиболее ёмко. Травма это часть жизни, но она не должна стать пожизненным приговором. Основные выводы. Межпоколенческая травма это травма, которая передаётся из поколения в поколение, то есть у ребёнка могут быть симптомы ПТСР, даже если у него никогда не было травмирующего опыта. межпоколенческая травма продолжает передаваться снова и снова по двум основным причинам. Во-первых, большинство из нас даже не понимают, что вынуждены справляться с травмирующим опытом, потому что никогда не знали иной жизни. Во-вторых, чтобы излечиться от травмы, нужно приложить огромные усилия. Совершенно нормально рассказывать нашим детям о том, как мы себя чувствуем, извиняться за те случаи, когда мы вышли из себя, и объяснять, почему мы грустим. При этом мы не должны ждать эмоциональной поддержки от своих детей. Вместо этого следует обратиться к специалисту или близкому другу. Травма не меняет ДНК, но может вызвать эпигенетические модификации ДНК. Эпигенетические маркеры диктуют нашему мозгу и телу, как читать ДНК. Травма может передаваться и близким людям из нашего окружения, не только тем, с кем мы связаны родственными узами. Социальные сети способствуют передаче травмы, поскольку так мы получаем доступ к большему количеству травмирующих ситуаций. Существует пять способов управлять собственной реакцией на стресс и препятствовать передаче травмы. Первый социальное взаимодействие. Уделяя время близкому общению с теми, кто нам дорог, мы напоминаем себе, что не одиноки и помогаем себе обрести спокойствие. Второй двигайтесь. Избавление от стресса и страха помогает регулировать нашу нервную систему. Третий ограничьте время в соцсетях. Сокращая количество времени, которое мы тратим на социальные сети и просмотр новостей, мы реже реагируем на стрессовые факторы. Четвёртый. Мышцы лица, шеи и плеч активизируются, когда мы реагируем на стресс. Расслабив эти мышцы, мы сможем почувствовать себя лучше. Пятый. Обратитесь за помощью к специалисту. Когда мы знаем, что есть безопасное пространство, где мы можем выпустить пар и поделиться всем, что чувствуем, мы получаем не только необходимую нам близость в общении, но и валидацию собственного опыта, а попутно ещё и полезные рекомендации и инструменты.